Глава первая. Марго, ну Маргошенька, ну пойдем, а? Там правда будет весело, вот прям честное слово. Дин, сделай одолжение, отстань от меня. Ты прекрасно знаешь, что я не люблю вечеринки. Маргариточка, Зайенька, не бросай меня одну. Ну что тебе стоит нарядиться в какой-нибудь красивочий костюм и пару часов пообщаться с остальными студентами? Я не для того четыре года избегала вечеринок, чтобы в последний свой год идти в ночной клуб и общаться с теми, кто не хочет общаться со мной, называя скучной древностью. Дина, она же Диана, тяжело вздохнув, уперлась лбом в мои колени. От ее привычки вести активную половую жизнь я ее не смогла избавить за все годы совместного проживания на съемной квартире. Да нам полы не нужно было мыть через день, просто потому что Динка своими штанами так полировала их, что я несколько раз поскальзывалась на стареньком линолеуме. Котя, ну давай покажем всем, что ты никакая не древность, а твоя любовь к травкам — это просто небольшая причуда. Пф, <свистит> с солба прядь каштановых волос. Как будто мне есть дело до того, что обо мне думают. Ну тем более, Марго, тебе нет дела до них, им почти нет дела до тебя, а я одна туда не пойду, потому что там будет этот со своей новой пассией. «А я-то тут тебе чем смогу помочь?» «Например, не дашь мне наделать глупостей?» Дина подняла голову и посмотрела на меня таким жалобным взглядом, до которого коту из небезызвестного мультфильма «Еще расти и расти». «А я тебе сразу говорила, что он не стоит твоего времени, внимания и уж тем более слез», обхватив ладонями надутые щеки, приподняла ее несчастную мордашку со своих колен. «Дин, ты же умница, красавица!» «И вообще одна из самых добрых девушек нашего института. А он? А он звезда!» Динка так тяжело вздохнула, что я чуть не плюнула на ее коротко стриженную макушку. «Рифма он, а не то, что ты сказала. Папа у него мужик отличный, не спорю. И молодой еще, и обеспеченный. И, к слову, в студенческие годы не только за девками ухлестывал, но и кандидатскую защитил. Так что даже преподает сейчас иногда» а сынок его на всем готовом выезжает и только что и умеет это давать пустые обещания и улыбаться винирами своими. Но виниры красивые, согласись. Красивые, поправляя свою длинную зеленую юбку, которую Дина не иначе как цыганская не называла, вынуждена была согласиться. Но я не была бы я, если бы тут же не припечатала. Но мне интересно, это что же надо было делать со своими зубами, чтобы к 25 годам виниры ставить. Неужели там стоматологи не смогли зубы в порядок привести без таких мер? «Ой, темнота!» Дина вскочила на ноги и взъерошила и без того торчащие во все стороны волосы. «Для красоты это делают, понимаешь? Для красоты, а не для того, чтобы зубы лечить. Для красоты надо было за своими следить нормально». Встав, я отложила в сторону справочник по травам. «А остальное глупость и трата денег». Если нет для этого показаний, никакие виниры тебе свои здоровые зубки не заменят. Ну так пойдешь со мной на вечеринку? А то ведь я те самые виниры прорежу, а тебе потом и из участка меня забирать, как дебоширку, и деньги помогать собирать на дорогое восстановление челюсти одного козла. Ну вот как он мог меня променять на эту глупую блондинку с надутыми губами? Наверное, дело в том, что надуты там не только губы, Я выразительно обрисовала форму в районе своей груди. «Пойду. Куда я от тебя денусь? Что за вечеринка?» «Костюмированные! Хэллоуин же!» «Ой, мы тебе такой костюм придумаем! Все попадают!» Дина еще что-то радостно чирикала про предстоящие мероприятия. А я мысленно билась головой об стену своего идиотизма. Это надо же было согласиться, сама не зная на что. «А теперь ведь отказываться будет не очень хорошо!» Вон как глаза подруги сверкают. Хотя какая подруга? Динка мне скорее как младшая сестра. Всего на год младше, но казалось, что между нами самая настоящая пропасть. Возможно, все дело в том, что жизненный опыт у нас слишком разный. Я сирота при живом отце, сама себя обеспечивающая с 16 лет. А она избалованная и горячо любимая младшая дочь. Я ей даже завидовать не могла. Со своей судьбой давно смирилась, приняла выбор отца и даже уже не обижаюсь на него. Каждый из нас переживал горе по-своему. А вот родители Динки стали для меня почти родными. Хотя они и приняли мою самостоятельность и отчужденность не сразу, но в конце концов поняли, что сближаться я не хочу не потому, что такая вся черствая, а потому что боюсь новых разочарований. И вот они уже три года принимают участие в моей жизни. Но так ненавязчиво и почти незаметно что даже возмутиться не получается. А дочь их лесой прокралась в мое сердце, и там теперь и живет. А еще нагло манипулирует мной. Знает ведь коза такая, что я не люблю ходить по клубам. И еще больше не люблю, а скорее даже не понимаю, смысл костюмированных вечеринок. Как будто, надев маску, ты станешь кем-то другим. Ну хорошо. На вечер станешь. Но придет момент, когда маску нужно будет снять. И тогда что? Пока я ходила наливать себе чай, Динка преследовала меня по пятам и рассуждала о том, какой костюм мне подошел бы больше всего. Когда ее фантазия дошла до женщины-кошки в кожаных лосинах, я резко вскинула ладонь, останавливая ее словесный поток. «Травницей! Я буду травницей! А все свои пошленькие идеи воплощай на себе!» «Марго, да ты с ума сошла! И что за пара мы будем, дьяволица и ты!» Ну, травница, это же вот она ты как есть. Еще книжку с собой возьми, свою любимую, и в принципе можешь не переодеваться. Можешь назвать меня Бабой Егой при входе в клуб. Но как ты представляешь себе меня в образе роковой соблазнительницы? Ой, зануда ты. Давай тогда тебе подберем образ монашки. И я буду всем говорить, что сбиваю тебя с пути истинного и ввергаю в пучину греха. О, кстати, классная идея. Я, как могла, более выразительно посмотрела в сторону подруги, и она, тут же тяжело вздохнув, согласилась. «Ладно, будешь ведьмой. В смысле травницей. Ну, такой, знаешь. цветуечки, зелья, заговоры. Добренькая, но ведьма». Мысленно прикинув, что для этого мне не придется особо ничего менять в своем образе, медленно кивнула. «Хорошо, пусть будет ведьма. Но костюм я сама себе сделаю». «Свой нос и ручонки к этому вопросу даже не протягивай, поняла?» «Да, пожалуйста!» Динка, фыркнув, тут же переключилась на другое. «Все, кот, мне пора убегать. У меня сегодня свидание с таким парнем, ты не поверишь. Надеюсь провести нескучный вечер в крайне приятном обществе». И не слушая мои вопросы, и уж тем более не отвечая на них, маленьким ураганом убежала в свою комнату собираться. Господи, да где она успела найти такого парня, если еще два дня назад убивалась и рыдала по своему звезданутому на всю голову Эдику? Чуть позже мне удалось выяснить, что мероприятие будет проходить под названием «Только не в школу». Как я поняла из постеров, которые спокойно игнорировала целый месяц, смысл был в том, чтобы все были в костюмах, в таких себе взрослых костюмах, и не использовалась школьная тематика. Ну, в принципе, с учетом того, что все детки в клубе уже совершеннолетние, и там будет работать бар, вряд ли кто-то бы захотел прийти в школьной форме. Хотя... Нет, все же я далека от развлечений своих сверстников. Ой, как далека! Наверное, именно поэтому я свой костюм взялась продумывать с особой тщательностью. Каждую деталь и мелочь. Чтобы не выглядеть как ведьма спорно хаба, сохранить свое «я» и при этом, чтобы даже Дина не смогла придраться к моему образу. С чего началась моя подготовка к вечеринке? С интернета. Ну, то есть я настолько не люблю вечеринки всякого рода, что даже представить себе не могла, какой костюм реально может подойти для ночного клуба. Мягко скажем, запрос «Костюм ведьмы на Хэллоуин» мне выдал такие варианты, после просмотра которых я была вынуждена уйти на кухню пить чай с ромашкой. Чтобы я влезла вот в то? Все многообразие и фантазии разных мастеров по костюмам Сводилось к двум вариантам. Первый ⁇ откровенно эротично, почти порно. И второй ⁇ страшнючая, жуткая с крючковатым носом, бородавками. И вот это плюс драный балахон. В принципе, то же самое порно, но просто пипец как неприятно выглядит. Надевать на себя такое мне просто не позволит чувство гордости. А уж с учетом того, что костюм мне придется делать самой, а потому что тратить кровно заработанное на то, что я надену один раз и больше не вспомню об этом вечере, я не собиралась. Мне притила сама мысль так издеваться над собой же. Про откровенные костюмы я тоже не думала. Может быть, мне и было что показывать, на фигуру я никогда не жаловалась. Но показывать это всем подряд желания не возникало. Успокоившись и отказавшись от десяти выдуманных причин, почему я не смогу пойти с Дианкой на треклятую вечеринку, Вернулась к ноуту и, закрыв вкладки с готовыми костюмами, отправилась серфить по просторам интернета. Итак, кто есть ведьма? Всемирная паутина меня, конечно, озадачила. Ведьма. Старославянская. Ведьма. Та, что обладает ведовством, знанием. От старославянского «ведати» — знать, ведать. Также вештица, волшебница, колдунья, чаровница. Женщина, практикующая колдовство, а также обладающая магическими способностями и знаниями. И тут вроде бы все понятно. Ведьма, она же колдунья, она же женщина. Что интересно, оказывается, только в русском языке изначально не было мужского рода этого слова. Ведьмак — это не про нас. Это все из Европы пришло. И вроде бы все ясно и понятно. Но каким образом женщина, которая владеет магией и хранит знания, одновременно является еще и той, кто вступила в союз с дьяволом или другой нечистой силой с целью обретения сверхъестественных способностей, я не понимала. Вот тут мой мозг немножко завис и начал анализировать. Нет, ну просто или ведьма вся такая из себя хранительница особых знаний и вообще молодец, или с дьяволом того самого, странные отношения поддерживала. Тут, как любят говорить в отделении гинекологии, «Вы или трусы снимите, или выйдите в коридор, проверьте, к тому ли доктору пришли». Хмыкнув над своим же ехидненьким внутренним комментатором, полезло более подробно изучать вопрос. Как-то уж так получилось, что к своим 25 я многое успела повидать в жизни и многому научиться. Но мифологии, как славянской, так и европейской, интересовалось мало. Между бесконечной учебой, подработкой уборщицей, а позже еще и санитаркой – Мне было не до того, чтобы изучать сказки и откуда у них ноги растут. А пока была жива мама, у меня были совсем другие интересы. Бездумно переходя от ссылки к ссылке, я в итоге добралась до ведуней. И вот там остановилась. Просто все, что про них писали, и то, как они были изображены на разных рисунках и стилизованных фотосессиях, находило отклик в глубине души. Конечно, информации было много, и в ней нередко встречались противоречивые утверждения. Да что там противоречивые, даже взаимоисключающие? Но для меня сформировался четкий портрет ведуньи. Женщина, хранительница знаний и мудрости многих поколений, берущая свою силу от природы и находящаяся с ней в гармонии. Ведуньями называли и знахарок, и повитух, и много кого еще, несущего в себе силу знаний и применяющих их на практике. Это потом уже из ведуней появилась ведьма, хотя и она в старославянском значении не несла в себе зло. Я надолго увлеклась изучением тех крох информаций, что находила, не обращая внимания на всякие «продать душу дьяволу», «нельзя иметь детей», «мужья ведуней умирали рано». Я не могла себе представить, как кто-то, настолько связанный с самой природой, являющийся одним из ее воплощений в человеческом теле, может нести в себе что-то настолько плохое, что люди рядом с ведуньями начинали умирать и детки не рождаться. Ну, бред же! Костюм я придумала мгновенно. Да что там придумала? Образ сложился тут же, и мне уже не терпелось воплотить его в жизнь, хотя я и понимала, что это будет сложно. В первую очередь мне пришлось обратиться все к тому же интернету. Выяснить, смогу ли я сама сделать кожаную обложку для книги. Не то, чтобы я еще и свою книгу писать собиралась, но так как мое сумасшедшее увлечение лекарственными травами уже давно стало предметом шуток всех знающих, решила, что справочник, облагороженный такой обложкой, вполне впишется в мой образ. Посмотрев не один ролик по обработке кожи и как ей придать форму, поняла – смогу. Конечно, получится у меня далеко не так красиво, как у тех, кто занимается выделкой кожи профессионально, Но и цель была не в том. Мне просто не хотелось тратить от 5000 на обложку по моим размерам. Да и времени, откровенно говоря, не было. Заказ могли делать до месяца, в зависимости от загруженности мастера. А у меня через две недели уже день Х. Ладно, не вижу смысла врать. Я не готова столько тратить на обложку для справочника. Далее мне пришлось пожертвовать толстым поясом. Старый, темно-коричневый, местами потрескавшийся. Он каким-то образом сохранился на полке шкафа, тогда как куртка, комплектом которой он шел, уже давно была выкинута. Зато пояс был мягкий, и его было не жалко. Поэтому с помощью крепкого слова и острого ножа я смогла сделать в нем небольшие прямоугольные прорехи, которые потом еще пришлось и обшивать, но результат того стоил. Из чудного магазинчика «Ведьмина лавка» мне пришли заказанные флакончики темного стекла с чудесными пробками. Это была практически моя единственная трата в подготовке костюма. Я, конечно, могла в больнице, в которой подрабатывала, попросить списанные флакончики, но они были в таком состоянии, что просто фу. А так как я во всю эту красоту перелила самые настоящие настойки, то использованные и уже не отмывающиеся флаконы Мне никак не подходили. Следующим этапом были шикарные деревянные бусы. Их я нашла в своей же шкатулке с украшениями. Куплены они были на какой-то ярмарке мастеров и так ни разу и не надевались. При условии, что они мне очень нравились, я всегда опасалась, что меня окончательно запишут в чудачки. Так что пришлось спрятать красоту. Зато сейчас настал их звездный час. Четыре нити с разной формы деревянными бусинами, перемежающимися редкими цветными бусинами из шерстяных нитей. Красота, а главное, все натурально. С одеждой я определилась быстро. Благо мой гардероб в большинстве своем позволял мне хоть каждый день выглядеть той самой ведуньей. Знала бы раньше, так и ходила бы, не стесняясь своих предпочтений. Она все насмешки загадочно улыбалась бы только». Выбрав льняную рубашку с широкой горловиной на резинке, которая при желании позволяла открывать верхнюю часть плеча, а также одну из любимых осенних юбок, глубокого зеленого цвета, я осталась довольной найденным образом. Оставалось только решить что-то с прической, и, в принципе, я готова. На шею бусы, на талию свободно застегнуть пояс, к которому при помощи тонкого шнура были пристегнуты флакончики с лечебными настойками. Через одну из шлевок кремня пройдёт плетёный кожаный шнур, который, в свою очередь, держал мою ведьмовскую книгу. На самом деле, справочник я все же смогла завернуть в самодельную обложку. А чтобы он у меня не потерялся, через корешок пропустила шнурок. Таким образом, книга висела чуть сбоку, при ходьбе не сильно ударяясь о моё бедро. Ноги обуев сапоги, купленные пару лет назад. Ну и, конечно, прическа с макияжем дополнят образ. Так как на приготовление у меня ушло почти все свободное время, контрольную примерку скрыть от Дианы не удалось. Она вихрем ворвалась в мою комнату и замерла в нескольких шагах, внимательно разглядывая все, что у меня получилось. «Круто!» — задумчиво протянула подруга. «Вот знаешь, мне прям нравится. И босая ты в таком образе, так органично выглядишь! Маргош, прям твое, вот правда!» Раньше тебе нужно было так одеваться начать. Тебе правда нравится?» Я скептически выгнула бровь. Признаться, не такой реакции я ожидала от Дианы. угу Сама удивлена! Ну и на себя бы в жизни такие вещи не натянула бы. Но тебе прям идет. Честное слово!» Я кинула еще один взгляд в зеркало и медленно кивнула. «Да, пожалуй, мне тоже очень нравится, как у меня все получилось. А главное, в таком образе я чувствовала себя на своем месте. Даже казалось, что волосы стали более блестящими, и глаза загадочно мерцают. Ну я отлично. Я рада, что тебе понравилось. С облегчением вздохнув, я повернулась к подруге и потянулась к ней, чтобы обнять. Угу, понравилось. А теперь показывай костюм. В общем, спора не удалось избежать. Дианка пыталась меня убедить, что для костюма ведьмы это все слишком скучно. А я и доказывала, что я буду не ведьмой, а ведуньей. И тут все продумано. От яркого макияжа и сложной прически тоже отказалась, чем расстроила подругу еще сильнее. «Да что толку от продуманности образа? моргошка, ну хоть юбку с одной стороны подкали, чтобы сапожки было видно. Ну, пожалуйста. Ну ты вот книгу отстегнешь, и хоть завтра в ресторан такая можешь идти. Или на работу, или просто гулять. А тут вечеринка». Мне все равно. Признаться мне было немного обидно, но виду я не показывала. Я выбрала образ, который мне правда нравится, и сделала себе костюм максимально соответствующей реальности. Не буду я ни высокие прически делать, ни тем более слишком яркий макияж. Дианка, отвянь, а? Лучше бы оценила, на какие уступки я ради тебя пошла. Не проси больше, чем я действительно могу дать. Я и так подошла к вопросу максимально серьезно. «Серьезно? Вот именно!» Диана притопнула ногой, а потом, глубоко вздохнув, просто махнула на меня рукой. «Маргошенька, я же просто хотела, чтобы ты отвлеклась и тоже повеселилась. Хэллоуин — это же шутка, понимаешь? Праздник, когда можно выглядеть глупо и дурачиться. Чуть-чуть мистики, немного суеверий, не более того, тем более в нашей стране. А ты как будто и правда решила в свою ведунью превратиться». Я в ответ лишь плечами пожала. «Предупреждала ведь». И потом наши с Дианой понятия об отдыхе и шутках очень сильно отличались. А уж если бы я знала, чем закончится эта проклятая вечеринка, готовилась бы еще более ответственно и куда как более продумано. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Ну кто же мог предположить, что я в одночасье смогу оказаться на горе, где гулял ветер, а под ногами хрустел снег? Уж точно не я. И уж точно я не поверила бы во всю эту историю, если бы она не приключилась именно со мной».